Глава 21. Интересно, кто это все придумал? Почему-то мне кажется, что это Джефферсон или кто-то из его окружения, как минимум. Моя нелюбовь к господину президенту известна. Это взаимное чувство. В принципе, их действия логичны. Мои поступки действительно укрепляют Новую Испанию, и та рано или поздно захочет независимости. Сепаратистские настроения в Мексике и на Кубе и так достаточно сильны, а тут еще я со своими прожектами. Я-то надеялся тихой сапой продержаться до французского вторжения в Испанию, после которого всем резко станет не до меня. Не получилось, и теперь мне надо что-то решать. Понятно, что Флориду придется оставить, и как это ни печально, возвращаться в Штаты. Но надо поторговаться. Хорошо, мистер Стивенсон. Я вижу, у меня не остается выбора. Я готов принять ваше предложение, но у меня будет несколько условий. Слушаю вас, Гамильтон. Первое. Мне понадобятся корабли. Я хочу вывести все оборудование из Сент-Августина. Два, а лучше три. И как минимум один должен быть фрегатом. Кроме того, вы должны договориться с англичанами, чтобы они пропустили меня. Это логично. Что еще? Я обоснуюсь на Западе, в районе Великих Озер. Это все? Нет, но это главное. Остальные условия я буду обсуждать с Джефферсоном лично. «Хорошо, мистер Гамильтон, я передам ваши требования президенту». Так, с этим разобрались. Хорошо, что я не успел отправить письма в Сент-Августин. Это уже не актуально. Интересно, сколько у меня есть времени? Думаю, что пара месяцев, не больше. Когда придут американцы, я должен быть готов сделать все очень и очень быстро. Район Великих Озер мне подходит. Иллинойс пока свободен, попробую обосноваться там». Конечно, я буду зажат между Луизианой и бывшими британскими колониями. Ни о какой заморской торговле мечтать не приходится, как и о влиянии на Европу, но это лучше, чем ничего. Перевести все в Штаты я смогу, это понятно. Но как быть с моей свадьбой? Маркиз де Кампо алегре будет выглядеть идиотом в глазах окружающих. Еще бы. Вторую свадьбу за полгода отменять придется. Есть, конечно, еще один вариант. Согласиться с возможными требованиями Метрополии, уничтожить все, что создано, и просто ждать, когда тут полыхнет сепаратизм, а там уже действовать по ситуации. Но не факт, что меня такого красивого оставят в покое, вернее, меня точно не оставят. Так что надо бежать. А Марию Мануэлу я просто так не отдам. Еще не знаю как, но я придумаю, что делать. Решено. Буду потихоньку готовить эвакуацию. Но сначала надо поставить невесту на ноги. «Аккуратнее, любовь моя, не торопитесь». Сегодня Мария Мануэлла пытается сделать свои первые самостоятельные шаги после ранения. «Как вы меня назвали, Александр?» «Любовь моя. Мне нравится. Говорите так почаще». «Хорошо, не отвлекайтесь. Аккуратнее». Утром я осмотрел швы и счел, что девушка может попробовать встать и пройтись. «За те две недели, что прошли с момента ранения, мы узнали друг друга достаточно хорошо. Вернее, это я узнал, а Мария получила от меня ровно ту информацию, которую я мог ей дать. Может быть, когда-нибудь я ей расскажу и всю правду обо мне, но это будет точно не сегодня и не завтра. Ну а если говорить о ней, она чиста, умна и добра. Она даже этого наркомана Франциска простила». Возможно, дело в христианском прощении, а, может быть, она его просто пожалела. Так или иначе, на эшафот, младший долобарка, отправился, получив прощение. Слабое утешение, как по мне. Реабилитация Марии проходила очень успешно. Честно сказать, я был этим даже немного удивлен. Мне, анестезиологу по моей гражданской профессии, в покинутом мной будущем, удалось сделать достаточно хороший наркоз, сохранить стерильность шовного материала и провести сложную операцию в экстремальных условиях. А самое удивительное, я сумел подобрать нужную концентрацию опиатов в своем самодельном морфине. Вот последнее было настоящим чудом. Не знаю, чем я думал, но только после того, как Мария встала на ноги, я понял, что элементарно мог сделать ее наркоманом или вообще убить, но пронесло. Видя, как его девочка встала на ноги, старый маркиз изменил отношение ко мне. Вообще я не понимал этого человека. С одной стороны, он планировал выдать дочь за человека, который сто процентов сломал бы ей жизнь, руководствуясь исключительно практическими соображениями, а с другой стороны, я в качестве жениха Марии. Понятно, что он знает, что я богат, но все таки я тут чужой. То, что отношение изменилось, показал разговор, случившийся спустя 4 недели после ранения Марии. «Здравствуйте, мистер Гамильтон. Проходите». Опять мистер Гамильтон. «Куда подевался Маркиз?» «Добрый вечер, сеньор де Кампо-Аллегри. У меня к вам вопрос. Слушаю вас. Как долго вы собирались скрывать содержание вашего разговора с посланником Джефферсона?» «Приплыли. Интересно, он уже послал за представителями властей? А вы как о нем узнали?» «Отвечать вопросом на вопрос невежливо, мистер Гамильтон. Я пока не решил. Возможно, я бы и не стал вам ничего рассказывать. Вот как?» И как бы вы решили проблему с моей дочерью? Она вас любит, да и вы ее, судя по всему, тоже. Скорее всего, я бы просто увез ее с собой, не говоря никому, а обвенчались бы мы уже там. И вы так спокойно об этом говорите? Да, а что мне еще остается делать? Вы наглец, Гамильтон. Я просто не вижу другого выхода. А что вы планируете делать? Вернуться». «Вы знаете содержание моего разговора со Стивенсоном?» «Нет, я знаю только то, что он был». «Ну так вот, он сообщил мне о том, что при дворе Карлоса IV лично мной очень недовольны». В течение следующих 30 минут я подробно пересказал содержание разговора с посланником американского президента. «Понятно. Да, в этом есть свои резоны. Вы невыгодны и Мадриду, и Вашингтону». Когда планируете возвращаться? Как только они пришлют корабли? Вы уж простите, но ничего из того, что я создал, я во Флориде не оставлю. Что ж, это логично. Жаль, конечно, что у вас ничего не получилось, хотя губернатор и прикладывал большие усилия для того, чтобы сохранить вашу деятельность в тайне от Мадрида. Даже так, конечно, а вице-король, неужели вы думаете, что он в стране? Все происходило с его молчаливого согласия. Нам действительно нужна была промышленность сначала во Флориде, а потом на Кубе и в Мексике. Независимости захотелось. Именно так. Чем мы хуже наших северных соседей? Новая Испания хочет сбросить Ермо-Метрополии ничуть не меньше, чем Новая Англия когда-то. Но в отличие от 13 колоний, у нас значительно сильнее позиции реалистов. Я, сам того не зная, оказался очень важной частью заговора сепаратистов по отделению Новой Испании от Метрополии. И меня просто использовали в темную. гамильтон построить к нам передовую промышленность, а в награду деньги и приглянувшаяся вам женщина». Вот и ответ на невысказанный вопрос, почему тут все вокруг носились со мной, как с торбой. Я просто был им нужен, вот и все. И зря я сомневался в маркизе. Он снова отдал свою дочь выгодному для него человеку. То, что она и сама этого хотела, не более чем совпадение. Надо у него спросить об этом. Понятно, Маркиз. А почему вы были против моего брака с вашей дочерью? А кто вам сказал, что я был против? Хоть раз я вам сказал нет, а ведь действительно не говорил. Это я сам себе придумал. Маркиз дал мне пару минут на размышление. Наверняка вид у меня был, прямо скажем, глупый, А потом продолжил. И мы подходим к главному. Что вы планируете теперь делать? И снова мне понадобилась пауза. Понятно, что ни о каком Иллинойсе уже речь не идет, А идет речь о... «Калифорния, Маркис. Я отправляюсь в Калифорнию. Раз уж тут был такой масштабный заговор против Карла IV, и он раскрыт, Стоит ожидать попытки ареста всех заговорщиков. Вы сами сказали, что позиции реалистов тут очень сильны, плюс к ним может прийти помощь из Европы. Это, конечно, маловероятно, все-таки на море сейчас доминируют англичане, а не враги испанской короне, но такой вариант не исключен. Продолжайте, я слушаю. Так вот, Калифорния, она далеко. Вести туда идут долго, много свободного места и полезных ископаемых. Если мне окажут содействие, я смогу провести эвакуацию туда». «И какое содействие вам нужно? Продолжать делать вид, что ничего не случилось? Только так? На открытый мятеж против короля сейчас не хватит сил, да и соседи с севера будут тут как тут?» «Ясно. Ну что ж. Наверное, это единственно возможный план. Вы уже дали согласие Джефферсону? В общих чертах — да. Мы сегодня же отправим весточку в Вашингтон, что вы передумали. Не только этот ваш грек Дукас гонит контрабандные товары в Нью-Йорк и Бостон. Ясно. Через пару недель Мария Мануэла достаточно окрепнет, чтобы перенести морское путешествие. Я возвращаюсь во Флориду и беру ее с собой. Да, любовь моя, это судно передвигается без парусов. Видишь эти колеса? Их вращает паровая машина, и пароход двигается. А это зачем? Это подъемные краны. Мы хотели с их помощью грузить на палубу тяжелые и длинные грузы. Например, мы хотели возить железные рельсы на левый берег Сан-Хуана, чтобы сделать из них дорогу и пустить по ней паровоз. Это такая же машина, как и твой пароход, но для езды по суше? Верно. Да, это свершилось. Мария в гостях в пока ещё моём посёлке. Ей все интересно, и я с удовольствием отвечаю на ее вопросы, иногда наивные, а иногда очень серьезные. Вместе с ней в Сент-Августин отправились ее дуэнья и новый духовник, отец Филипп. Этот служитель католической церкви показался мне несколько более нормальным, чем отец Игнасио, но с моим греком, отцом Михаилом, у них тут же возникли разногласия на почве религии. На самом деле, мне было абсолютно все равно, какой там образовательный уровень у моей невесты. Это не важно. А что действительно для меня важно, так это ее терпимость к другим людям. Для меня совершенно нормальным являлось пообедать из одного котла с моими охранниками-семинолами, поболтать о жизни с Томом и его семьей и прочее, что было невероятным для многих людей этого времени, особенно состоятельных. Я боялся, что Мария не такая, как я, что она имеет такие же взгляды, как и отец Игнасио. По счастью, это оказалось не так. Как ни странно, наиболее интересным ей было оружейное производство и стрельбище. Я подробно все показал и рассказал, а потом у меня состоялся разговор с Лукой, и был он о патронах. «Вот, мистер Гамильтон, смотрите!» «Ну надо же! Папковые гильзы!» И главное, он сам догадался. «Ну-ка, подыграю ему». «И что это, молодой человек?» «Это гильза, мистер Гамильтон. Посмотрите внимательнее на донышки. Они разные». «Ага, вижу. В одной вставлен капсуль, а вот второй — это вариация того, что я хотел написать в письме, а именно вкладыш из бертолетовой соли». «Мистер Гамильтон, это оказалось очень просто. Расходов на гильзу считайте никаких». А качество, не сказать, чтобы очень сильно отличалось. Осечек примерно столько же, дальность тоже не просела. Это на полигоне у тебя все так же, а под дождем в грязи или еще где-нибудь просядет, и очень сильно. Наверное, вы правы, мистер Гамильтон, но все равно очень большая экономия. Да, и нам это очень сильно поможет. Спасибо большое, Лука. Еще что-нибудь новенькое есть? Пока нет, мистер Гамильтон, но кое-что в процессе. Хорошо, есть кто-то, кто может работать самостоятельно. По скривившемуся Лукея понял, что он не очень хочет отвечать на этот вопрос. Ну ладно, посмотрю, что он там еще придумал, а потом буду озадачивать. Следующим пунктом нашей программы был Фултон. И вот тут я чувствовал себя очень неловко. Все дело в том, что я в свое время раскритиковал его за то, что он слишком увлекся транспортными средствами и подзабыл о паровых машинах для заводов. А теперь я хотел его попросить об обратном. Итак, Роберт, большое спасибо, что оба завода полностью оснащены паровыми машинами. Теперь я хочу попросить вас приступить к выполнению новой задачи. Она и проще, и одновременно сложнее. Мне нужно, чтобы вы построили три одинаковые машины. Если получится четыре, то будет совсем хорошо. Я составил проект того, где эта машина будет работать. Вот, смотрите. С этими словами я развернул перед Фултоном примерный чертеж пароходов регата. После разговора с маркизом де Кампо-Аллегри я задумался. Сказать, что я переберусь в Калифорнию намного проще, чем сделать. Вдоль ее берегов протекает очень опасное калифорнийское течение. Я этого не знал ранее, но оказалось, что кораблям, идущим туда, сейчас приходится идти аж до гаваев а потом только поворачивать к материку. По-другому на парусах практически невозможно подойти. И у меня возникла идея. Грибной винт уже есть. Правая машина на корабли уже ставится. Мы на таком, на правый берег Сан-Хуана, приплыли. Значит, надо попробовать совмещать все три элемента — винт, машину и сам корабль. Когда все получится, у нас будут корабли, способные плыть в Калифорнию напрямую. Но что еще важнее, эти корабли дадут огромное преимущество над любым вероятным или невероятным, если говорить об английском флоте соперники. Сейчас, в эпоху паруса, иметь корабль, независимый от ветра и при этом мореходный и имеющий мощное вооружение, это практически гарантия победы, если мы говорим про драку один на один и очень хорошие шансы отбиться от целой эскадры. Нельзя забывать, что сейчас вообще-то война идет, и испанцы, под чьим флагом мы пойдем в Калифорнию, пока враги англичан. После французского вторжения в Испанию эта ситуация поменяется, но пока это так. И это значит, что в любой момент, пока мы идем по Карибскому бассейну, мои корабли могут быть атакованы англичанами. И если это произойдет, мы сможем их бить на нужных нам ракурсах и дистанции. Смело, мистер Гамильтон, очень смело. Архимедов винт плюс машина. А почему не колеса? Тяжелые и громоздкие. Машина с винтом будет намного легче, чем с колесами. С удовольствием займусь, мистер Гамильтон. Очень интересный проект. Рад слышать. Только, Роберт, пожалуйста, отложите абсолютно все задачи и займитесь только этим. Я заплачу вам по 10 тысяч за каждый готовый корабль. В вашем распоряжении будут все ресурсы металлообрабатывающего завода. Пожалуй, и оружейные проекты можно пока заморозить. И вам в помощь я дам весь коллектив наших оружейников, включая Луку. Просто сказочные условия работы. С чем это связано? Со сроками. Три готовых к делу корабля мне нужны максимум через 4 месяца. Вот так вот, мистер Фултон. Условия-то сказочные, но и спрос очень серьезный. Конечно, если Фултон не справится, это не будет катастрофой. Пойдем под парусами. Но машина намного предпочтительнее. «Рад, что тебе лучше, дружище!» Я крепко обнял Дукаса. Тот действительно шел на поправку. Да, он лишился ноги, да и вообще мало походил на себя прежнего, но самое главное — вернулся блеск в глазах. «Да, мистер Гамильтон, бочки мне больше не грузить». «Да какие бочки? Твое место на мостике, а новый корабль для тебя уже строится. И такой корабль, какого ты еще не видел. У меня на тебя по-прежнему большие планы». «Спасибо, мистер Гамильтон. Что-нибудь известно о том, почему Пелопонес взорвался?» «Пока нет. Тут надо самим до правды докапываться, а возможности нет». «Понятно, мистер Гамильтон. Спасибо». Попрощавшись с Дукасом, я вместе с Марией Мануэллой отправился в порт. Нужно было возвращаться на Кубу, купить еще один корабль, да и свадьба на носу.